Эпилог. Лев. Спустя три года. Сегодня Яна выглядит какой-то странной. Не могу точно сказать, в чём это выражается, но она иная. Двигается, разговаривает, даже нашего сынишку Глеба целуют не так, как всегда. Когда Яна дошла до меня, я обхватываю её за талию и притягиваю к себе на бёдра. «Что это вы творите, господин адвокат?» — возмущается с лукавой улыбкой. «Просто проверяю кое-что». Моя любимая жена украдкой бросает взгляд на Глеба, но тот увлечён кашей. Поэтому жена провокационно ёрзает на моих бёдрах, вызывая у меня незамедлительную реакцию «Хочу тебя». «Опять?» «Всегда хочу». Это была долгая рабочая неделя. Я соскучился. Признаюсь. Несколько лет назад я не думал, что смогу быть таким открытым и честным в отношениях с женщиной. но Яна изменила мою жизнь и взгляд на мир. Я тоже. Она обвивает мою шею руками, целует меня. Я смакую ее вкус. Хм, что? Ты в порядке? Она нахмурила брови, кивнув. Да? Нет, ты изменилась, неуловимо. Я упустил момент, когда это случилось, но сейчас я остро чувствую, в тебе что-то изменилось. Думаю, просто что-то случилось. Как ты себя чувствуешь? «В целом, хорошо, но...» «В целом, но...» — переспрашиваю я. «Запишись к врачу. Возможно, мы обойдемся не посещением врача, но простым походом в аптеку. На что это ты намекаешь? И что тогда случилось?» «Беременность. Я замираю, смотря на нее. Яна предельно серьезна. Не шутит. Ты думаешь...» Не договорив, я прижал ладонь к ее животику. С нашим первым ребёнком она была одна, когда делала тест. В то самое время я был занят работой, а потом месяц лежал в коме. То есть я не контролировал процесс от и до. Однако теперь я не допущу, чтобы это вновь случилось без моего участия. Нам нужно в аптеку. Хотя нет, подожди. Ты оставайся здесь, а я пойду. Просто жди здесь. Я мигом направился в ближайшую аптеку и сразу скупил все виды тестов на беременность. Аптекарша странно на меня посмотрела, я улыбнулся ей очень широко и, кажется, и, кажется, укрепил её во мнении, что я сумасшедший. Дорога туда и обратно заняла минут сорок, и я уже вернулся домой. К тому времени сынишка уже доел кашу и отправился играть с няней. Я приподнял пакет, в котором лежали тесты. «Пойдём, немедленно сделаем это». «Ты же подождёшь за дверью?» «Только не томи меня, пожалуйста». «Я позову тебя», — чмокнул меня в губы Яна. обязательно Пришлось ждать, кажется, целую вечность, прежде чем Яна позвала меня и показала глазами на тесты, лежащие на полочке ванной. Мы вместе смотрели на них, задержав дыхание. Отметки появились практически сразу же. «Две полоски. Это да?» Я сверился с инструкцией. «Да, черт побери, да! Ты снова беременна!» «Ты рад?» — уточняет она осторожно. «У нас будет ещё один ребёнок, и я чертовски рад!» — произнёс я, зная, что ей нужно это услышать. Притянув её к своей груди, я обнимаю жену. Она крепко обнимает меня в ответ и подставляет губы для поцелуя. «Счастлив так, что не описать словами. Надеюсь, это девочка», — произнёс я, «и пусть она будет похожа на тебя. Я бы тоже хотела девочку. Потом у нас будет мальчик. Эй, что?» Я всегда думал о трёх или четырёх детишках, и, если честно, есть кое-что... Секрет. Какой же?» Я понизил голос. «Мне безумно нравится видеть тебя, беременной. Как я и хотел, Яна родила мне дочку, мы назвали её Эммой. Теперь я был однозначно самым счастливым мужчиной на свете, не переставая благодарить Бога за то, что Он подарил мне её». и в придачу целый мир, полный счастья. Текст читали Дмитрий Столешников и Пананкова Наталья.